Я вгляделась в своё зеркальное отражение. Ну да, вроде как. Я выгляжу немного как Елена Бонхаммер Картер в роли Блэк-стритслитч в Гарри Поттере, весьма угрожающе. Звучит совершенно правильно. Послушай, ты сейчас пойдёшь туда и разметаешь их молниями в пух и прах. О'кей? Я послушно кивнула и пообещала ей. После телефонного разговора мне стало немножко получше, хотя холодная вода и не смогла смыть ни моего гнева, ни красных пятен. Если мистер Джордж и был удивлён, где я так долго задержалась, то не подал и виду. Всё в порядке, приветливо домился он. Он ожидал меня перед старой трапезной. Всё прекрасно, я бросила взгляд приоткрытую дверь и против ожидания не обнаружила там ни Шарлота, ни Джордана. Причем я уже более чем опаздывала на занятия. «Мне нужно было только нанести немного румян», — мистер Джордж улыбнулся. Ничто, кроме морщинок в уголках глаз и у рта, на его круглом приветливом лице не выдавало, что ему было далеко за семьдесят. На его лысине отражался свет, и вся его голова казалась до блеска отполированным мечом для боулинга. Я просто не могла не улыбнуться ему в ответ». Весь вид мистера Джоджа действовал на меня абсолютно осящающей агрессивностью. Нет, правда, сейчас так носит, сказала я и показала на пятно от злости. Мистер Джодж протянул мне свою руку. Пойдём, моя мужественная девочка, сказал он. Я уже сообщил вниз, что мы идём на элапсирование. Я ошеломленно посмотрела на него. А что там с Джарданом и колониальной политикой XVIII века? Мистер Джордж слегка улыбнулся. Скажем так, я использовал маленькую паузу во время твоего посещения ванной комнаты, чтобы объяснить Джардану, что у тебя сегодня, к сожалению, нет времени для занятий. Добрый и верный мистер Джордж. Он был единственным из хранителей, для кого я оказалась не была совершенно безразлична. Хотя во время менюэта я смогла бы немножко разрядиться. Ну так, как некоторые люди спускают свою злость на боксёрской груше или идут в фитнес-студию, а с другой стороны, с другой стороны, я бы очень даже содовосимо обошлась без пренебрежительной улыбки Шарлоты. Мистер Джодж предложил мне руку. Хронограф ждёт. Я с готовностью взяла его под руку.